Часть вторая, глава первая. Вертеброневрология. Вертеброневрология – остеохондроз головного мозга. Это такая неврология курильщика, зачеркнуто. Помесь классических неврологий и ортопедии с остеопатическими фантазиями, которая от, собственно, неврологии и ортопедии взяла базис и наукообразность, а все остальное из манипулятивных шарлатанств. Синонимы. Вертебрология – ортопедическая неврология. Термины «вертеброневрологи» и «вертебрологи» английский интернет знает лишь из переведенных с русского работ. History. Учение было придумано в доэмертовые времена 50-х годов, когда главный вертеброневролог в СИА Руси, профессор Попелянский, еще в должности юного КМН, стал рьяно изучать связь корешковых синдромов и патологии позвоночника, но слишком увлекся и случайно организовал в Казани в 1967 году собственную секту, получившую название статьи. К слову, сам профессор в 2000 году уехал покорять Америку, но так и не вернулся, несмотря на отсутствие признания ВН западной медициной. Оттуда периодически приходят письма его сына российским ученым. об успехах в кавычках внедрения к счастью сие поделие не включено в медицинские специальности и официально не существует даже такой науки что не мешает скорее способствует существовать сотням институтов вертебрологии в том числе с идиотской приставкой европейский где любой невролог может получить порочащую честь халата приставку к своей специальности просто прочитав пару методичек, зачеркнуто, брошюр. Самая главная священная корова – остеохондроз, самый популярный в России неврологический диагноз, о котором весь остальной мир не слышал вообще, хотя сам термин приписывается довоенному немецкому врачу Шморлю, именем которого сейчас называется один из вариантов грыж. Он же ввел в неврологический обиход понятие «позвоночный двигательный сегмент», Сделав 4000 распилов позвоночника и выделив соответствующие патологии. Хрящевые узлы, хондроз, остеохондроз, спондилоз, спондилоартроз. Важно понимать, что дедушка Шморль был патологоанатомом. Значит, все перечисленное морфологические определения. Прямую корреляцию с клиническими состояниями, имеющей далеко не всегда – что и выражается в отсутствии некоторых соответствующих диагнозов, в том числе и самого остеохондроза в отечественном его понимании. Поясню, это как с эрозиями шейки матки, родинками или микобактериями туберкулеза. Почти у всех есть что-то, видимое глазу, морфологический признак, но симптомов или значения или осложнений не имеющие, отсутствие клинических проявлений. В глоссарии американских радиологов есть intervertebral osteochondrosis, который суть морфологическое определение дегенеративно-дистрофического изменения позвонков и дисков. В самом СССР даже была адекватная критика направления. Так, профессор рентгенологии Жарков, 20 лет споривший с автором метода, в 1984 году писал, Неврологические расстройства не могут быть объяснены только наличием остеохондроза позвоночника и степенью его выраженности. А позже, уже в 2003-м, по существу остеохондроз является процессом старения, своеобразного или преждевременного. Это не болезнь, а медленно развивающееся патоморфологическое состояние, такое же, как поседение, облысение, старческое изменение кожи и тому подобное. и Неврология попала сама в тупиковую ситуацию и завела за собой всю медицину из-за умозрительных и надуманных концепций и теорий о вине позвоночника вообще и остеохондроза с грыжами дисков в частности. Весьма наглядным и объясняющим многие моменты является тот факт, что основатель мануальной терапии Карл левит ученик Попелянского. Что это? Все проблемы от нервов в спине. Типичный вертеброневролог. Вертеброневрология — особая неврология, которая считает, что все проблемы растут из позвоночника. На первый взгляд звучит логично. Все периферические нервы растут из канала внутри нашей главной опоры. В реальности же организм не такой дурак, чтобы мешать работе нервов их же защитой. Официальное определение от упомянутого профессора П. гласит, что сие направление занимается клиническими проявлениями функциональных и органических поражений периферической и центральной нервной системы при заболеваниях позвоночника и других отделов опорно-двигательной системы. В общем-то, пересечение с нормальным учением о болезнях нервной системы, которая имеет в своем арсенале патологии позвоночного столба, влияющие на нервы, грыжи, переломы и дисплазии. На этом и заканчивается. Сам остеохондроз стал огромной помойкой, проявление которого с постоянством, конкурирующим даже с дисбактериозом, записывают любые головные боли, мигрень, головокружение, шум в ушах, фантастические депы и нарушения венозного оттока, ну и все остальное, на что только фантазии хватит. Как это работает? Суть всей методики сводится к терминотворчеству новых нозологических единиц для каждого отдельно взятого пациента, которые почему-то не вписываются в официально принятую международную классификацию болезней и не поддаются объективному подтверждению. Сами адепты отмечают, что свежие МРТ-обследования обнаруживают их любимые патологии даже у детей, испытывая когнитивный диссонанс от того, что жалобы у обследованных полностью отсутствовали, то есть это были просто находки. Суть исследования немного в другом, но в 9% случаев были обнаружены совершенно бессимптомные выпячивания и выпадение межпозвонковых дисков на поясничном уровне. Любой вертоброневролог, даже если он не любит остеопатию, с удивительной легкостью придумает под любую жалобу в любой части тела патологию позвоночника. Их термин «вертеброгенные заболевания нервной системы» насчитывает более двух десятков нозологий. Интересно, что если остеопаты и мануальщики хотя бы пытаются имитировать работу через паз с руками, то вертеброневрологи используют те же препараты, что и рекомендуется в гайдах по нормальной неврологии. Плюс десяток фуфломицинов из «золотого стандарта» типа «П». нейропротекторов, антиоксидантов и поливитаминов. Слушай статью РСП. Нередко применяются устаревшие карательные методы вроде новокаиновых блокад. Казалось бы, а смысл-то где? Лол, был бы диагноз, а специалисты на него найдутся. И неважно, что 10 вертоброневрологов может заменить один грамотный невролог. Доктор, что со мной будет? Фатальный, тотальный и неизлечимый остеохондроз всего тела. Да-да, сами адепты отмечают, что радикально вылечить его нельзя, до тех пор, пока там нечего вырезать нейрохирургом Но к снижению имитации бурной деятельности это не приводит. Радует, что хотя бы диссертаций по теме за последние 20 лет стало меньше, а вот распространенность или длительность болевых синдромов спины – почему-то за 60 лет работы не уменьшилось. Странно. Вы вряд ли уйдете от врача описанного направления без диагноза, даже если попали к нему по ошибке без профильных жалоб или ради справки, поскольку вся суть направления заключается в том, что каждый живой человек любого возраста нуждается в экстренном лечении остеохондроза какой-либо степени. Они прямо-таки поклоняются этому «заболеванию» в кавычках. Ещё бы! Оно ни одно десятилетие позволяет публиковать научные, в кавычках, работы по авторским выдумкам и защищать тонны кандидатской макулатуры. Хочешь стать учёным-неврологом, но эпилепсия слишком сложна, инсульты скучны, рассеянный склероз и болезнь Вильсона-Коновалова слишком редки? Добро пожаловать в вертоброневрологию! в скобках, хотя толку от врача общей практики было бы в разы больше. Еще автор некой вертеброревитологии причисляет к создателям вертеброневрологии, в том числе и Гиппократа. Что неудивительно при таком космическом уровне графоманства. Существует космический тест «Кто ты из вертебрологов?» зачеркнуто. «Какой у тебя остеохондроз?» где даже если выбрать старше 40 лет, излишний вес, курение, мало жидкости и неправильное питание, то умная машина выдаст вам, что шея и спина ослаблены. Правильный эквивалент остеохондрозу – дорсопатия. У всего этого бреда есть еще и параллельное ответвление, куда более известное на просторах бывшего СССР, на излечение любых проблем которым надеются миллионы людей и врачей. Право, жесткий массаж не является панацеей. Бросьте!